У нас был сарайчик на берегу, он по площади примерно соответствовал Ра-2, и вот в нем мы трудились в поте лица, раскладывали груз в пакеты, пересыпали рисом, чтобы адсорбировалась влага, прикидывали, где и что разместиться. Провианта набиралась несусветное количество, и способствовала этому главным образом жена Тура Ивон.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 а Карло вообще без подушки. Учитывала наше пристрастие и уважала слабости. съестное снаряжение, бухгалтерия, все это лежало на ней. Она за всем следила и все успевала. Наряду с прочим она еще перестукивала на машинке книгу, которую Тур за зиму не успел закончить и сейчас срочно дописывал, прячась в развалюшке рядом со стапелем.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 зацепили и оттащили туда, где ему полагалось намокать. Это было 10 мая. Мы тогда еще не знали, что отплывем только через полторы недели. Надеялись, что управимся раньше. Лихорадочно грузили, ставили мачту и мостик. Здесь была допущена ошибка. Оснастку лучше не монтировать на плаву. Во-первых, как не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 «Тур, Тур, ты слышишь?» — Тур отозвался спокойно. «Будем следить, чтоб не свалился за борт. А что касается Мадани, пусть и у врача нора окажется занятие». Холл отеля наполнился людьми. Были друзья, журналисты, фотографы, любопытные. На пирс вышел Паша Сафи, Тайеп Амара —